Издательство Бамбора. Океан книг. Седа Баимурадова, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог. При участии Елены Дониной, кандидата медицинских наук, врача-гинеколога, Екатерины Слуханчук, кандидата медицинских наук, врача-гинеколога. ап ов. Путеводитель для будущих мам об особенностях женской половой системы, зачатии и сохранении беременности. Глава 1. Фертильность. Что такое фертильность? Фертильность это способность производить потомство, плодовитость. Она может быть высокой, нормальной и низкой. Женская фертильность включает способность зачать ребёнка, способность выносить плод, способность родить. Репродуктивный или фертильный или детородный возраст женщины составляет 15-49 лет. В зависимости от степени фертильности жизнь женщины можно поделить на следующие периоды. Первый детство до 8 лет. Девочка рождается уже с большим количеством яйцеклеток в яичниках, однако до достижения половой зрелости они не могут выходить за пределы яичников. Соответственно, зачатие невозможно, фертильность низкая. Второй. Половое созревание. 8-18 лет. Происходит становление менструального цикла, у девочки начинаются овуляции, теперь яйцеклетки способны покидать яичник. Сначала этот процесс носит нерегулярный характер. Затем при отсутствии гормональных нарушений и склонности к ним, овуляции становятся регулярными, и девушка переходит в фертильный возраст. Третий половая зрелость 18-45 лет. Этот период, в свою очередь, делится на ранний репродуктивный расцвет, время максимальной фертильности, поздний репродуктивный Четвёртый пременопауза или предклимакс. До 45 лет до прекращения менструации. Запас яйцеклеток истощается, овуляции становятся нерегулярными и постепенно пропадают. Пятый менопауза. Время прекращения менструаций плюс 1-2 года. В течение 2 лет после прекращения менструаций у женщин могут быть внезапные овуляции. При наличии фертильной спермы у партнёра возможна даже незапланированная беременность. Время наступления менопаузы индивидуально и зависит от различных факторов. 6. Постменопауза. Климакс. Мужская фертильность связана с качеством спермы. Оцениваются прежде всего такие её характеристики, как количество сперматозоидов, подвижность сперматозоидов, количество патологических форм. Не стоит думать, что имеет значение только количество сперматозоидов. И если оно в норме, то всё хорошо. Важна также их морфология, внешний вид и структура. Аномальные сперматозоиды не способны к зачатию, как и малоподвижные и малоактивные. У мужчин репродуктивный возраст начинается также с 15 лет, но в отличие от женщин не имеет границ. Безусловно, с каждым годом степень фертильности снижается, что связано с постепенным ухудшением качественных и количественных характеристик спермы. Однако, несмотря на это, мужчина при отсутствии вредных привычек и хронических заболеваний может быть способен к зачатию долгие годы. Стоит помнить, что способность к зачатию и сексуальная активность у мужчин – это не одно и то же. Мужчина может быть крайне сексуально активным и при этом бесплодным, и наоборот. Какие внешние факторы влияют на фертильность? У женщин снижают фертильность. Первое курение. Длительное курение приводит к постепенному истощению яичников, наступлению преждевременной менопаузы. Менструации могут прекратиться в 35 лет, а способность к зачатию снизится ещё раньше. Никотин губительно действует и на ооциты, незрелые яйцеклетки. Даже если они не погибают, генетическая информация, заложенная в яйцеклетке, может измениться. В итоге зародыш может оказаться нежизнеспособным и умереть. Второе. Наркотики нарушают работу яичников и всех органов, включая мозг, ответственных за регуляцию гормональных процессов у женщин. Особенно сильно влияют на центральную регуляцию репродуктивной функции. При длительном приёме сначала пропадают овуляции, потом менструации, резко снижается фертильность. Третье. Лекарственные препараты. Снижение фертильности побочный эффект ряда лекарственных средств. в частности, препаратов для химиотерапии у онкобольных, лечения эпилепсии. Четвёртое анаболики. Влияют на гормональные процессы и приводят к нарушению овуляции и менструального цикла. Пятое алкоголь. Чрезмерное употребление алкоголя постепенно истощает печень, она больше не может участвовать в обмене веществ, что приводит к гормональным нарушениям. Как следствие, нарушаются овуляции и прекращаются менструации. Шестое. Гиповитаминоз Д. Витамин Д крайне важен для работы женской репродуктивной системы. Его дефицит приводит к снижению фертильности. Седьмое. Нарушение веса. Жировая ткань тоже производит гормоны. И их избыток или недостаток влияет на гормональный обмен в целом. Дефицит массы тела у молодых девушек и девочек может привести к исчезновению менструации. Критическое значение веса в этом отношении для каждого индивидуально. В среднем, оно составляет 50 кг. Чтобы потом восстановить менструации, потребуется не только набрать вес, но и гормональная и психотерапия. Избыточный вес приводит к нарушению менструального цикла, обильным менструациям и проблемам с овуляцией. Восьмое стресс. Речь идёт о серьёзном или длительном психоэмоциональном перенапряжении, например, о стрессе, который испытывают женщины во время войны. Повышают фертильность. Первое правильный образ жизни, характер питания. Второе контроль веса. 3. Прием витаминов при витаминодефиците. 4. Регулярное посещение гинеколога. 5. Профилактика развития гинекологических заболеваний, в частности воспалительных. 6. Использование презерватива при занятии сексом с необследованным партнером. 7. Надежная контрацепция как профилактика абортов. 8. Продолжение. Своевременное выявление и лечение гормональных нарушений. 9. Своевременное выявление и лечение заболеваний, снижающих фертильность. 10. Планирование беременности в возрасте максимальной фертильности. Пациентки, у которых, по мнению врача, возможны проблемы с зачатием по ряду причин, например, нерегулярный менструальный цикл, гормональные нарушения, должны планировать беременность как можно раньше, не откладывая это на потом. Потом иногда может и не случиться. У мужчин снижают фертильность: первое курение, второе алкоголь, третье наркотики, четвёртое анаболики, пятое гиповитаминоз D, шестое нарушение веса. Избыток веса и в меньшей степени его недостаток приводят к нарушению гормонального обмена. 7. Стресс. 8. Малоподвижный образ жизни приводит к застоенным явлениям в органах мужской половой системы. 9. Нагревание мошонки. Это интересно. На подвижность сперматозоидов влияет температура окружающей среды. Для поддержания их в активном состоянии она должна быть ниже температуры тела. Поэтому-то яички находятся снаружи. В ближайшие сутки после посещения бани зачатие может быть проблематичным. Мошонка нагревается, что приводит к нарушению выработки сперматозоидов. На этом основаны некоторые способы мужской контрацепции. Перегревание яичек в течение длительного периода приводит к тому, что мужчина становится стерильным на какое-то время. Так что если вы стремитесь зачать ребёнка, вашему партнёру стоит реже ходить в баню. Так как сперма обновляется, негативные изменения обратимы. Если отказаться от вредных привычек, качество спермы и фертильность восстановятся. Повышают фертильность: первое отказ от вредных привычек, второе спорт, активный образ жизни, правильный характер питания, третье контроль веса, четвёртое приём витаминов при витаминном дефиците, пятое регулярная половая жизнь, шестое Использование презерватива для профилактики инфекций. Какие нарушения снижают фертильность и как их лечить? Чтобы понимать, какие нарушения могут негативно повлиять на фертильность, необходимо знать, какие органы женщины ответственны за неё. Давайте выясним. Прежде всего, это наружные и внутренние половые органы, составляющие репродуктивную систему женщины. К наружным половым органам женщины относятся: большие половые губы, малые половые губы, преддверие влагалища, бартолиновы железы, клитор. К внутренним половым органам женщины относятся: влагалище, шейка матки, канал шейки матки цервикальный, слизистая оболочка матки эндометрий, шейка матки, полость матки, тело матки. мышцы матки, миометрий, слизистая оболочка матки, эндометрий, маточные трубы, яичники. Помимо них на фертильность сильно влияют щитовидная железа, надпочечники, жировая ткань как источник эстрогенов, структуры центральной нервной системы, гипофиз, гипоталамус, кора головного мозга, эпифиз. Нарушения в работе всех этих структур могут привести к снижению фертильности. Рассмотрим их и выясним, как справиться с этими нарушениями. Зияние половой щели. Благодаря тому, что половые губы прикрывают вход во влагалище, там формируется особая микрофлора и устанавливается своя кислотность. При зиянии половой щели, когда половые губы не смыкаются и не закрывают вход во влагалище, причины чего могут стать, например, травмы, полученные при родах, или возрастные изменения, состав микрофлоры может измениться. В результате может возникнуть дисбактериоз, а иногда и неспецифические воспалительные процессы. Всё это не способствует зачатию и вынашиванию. Что делать? Первое При выраженном зиянии половой щели рекомендуют пластическую операцию на промежности. Это повлечет и восстановление состава микрофлоры. Второе. При менее выраженных изменениях помогут введение нитей в области промежности, гелий, лазерное воздействие. Все эти вмешательства выполняются в амбулаторных условиях. Врожденные анатомические нарушения и пороки. Например, лазерные. Перегородка влагалища, слепо заканчивающаяся влагалище, также могут быть помехой благополучному зачатию. Что делать, поможет только хирургическая коррекция. Нарушение проходимости цервикального, шейечного канала. Шейка матки это часть матки, доступная осмотру. Цервикальный, шейечный канал ведёт во влагалище и полость матки. нарушение его проходимости может быть как врождённым, так и приобретённым. Например, в результате эрозии шейки матки, грубых манипуляций на шейке матки или обширных прижиганий эрозии. Проблемы с проходимостью шейкичного канала могут сделать зачатие невозможным. Что делать? Бужирование, раскрытие специальным приспособлением цервикального канала. Если эта процедура не даст эффекта, Зачать ребёнка можно будет только при помощи внутриматочной инсеминации введение спермы непосредственно в полость матки в определённый день цикла. Антиспермальные антитела могут находиться в слизи цервикального канала, не дают сперматозоидам проникнуть в полость матки. Что делать? Только внутриматочная инсеминация. Эрозия шейки матки не снижает фертильность. Шейка матки в норме покрыта многослойным плоским эпителием. Канал, который ведёт в полость матки, цервикальный канал, выстлан цилиндрическим эпителием. То, что мы часто называем эрозией, это появление цилиндрического эпителия на поверхности шейки матки за пределами цервикального канала. Причин этому может быть много. Это и гормональные нарушения, и воспалительные процессы, и инфекции, передаваемые половым путём. Есть и врождённые эрозии с чёткими ровными границами образования, которые выявляют у молодых девушек. При обнаружении изменений на шейке матки проводится обследование, в которое входят: кольпоскопия, осмотр шейки матки под увеличением, как в микроскоп, с обработкой поверхности двумя реактивами. Позволяет врачу убедиться, что эрозия состоит только из клеток цилиндрического эпителия и других подозрительных участков на шейке матки нет. Холпоскопия субъективный метод исследования. Разные врачи по-разному могут трактовать увиденное, несмотря на имеющиеся стандарты. Мазок на онкоцитологию. С помощью специальной щёточки или шпателя врач собирает клетки с поверхности шейки матки и из цервикального канала и размазывает их по стеклу или вносит в раствор с жидкостью. Затем цитолог под микроскопом рассматривает клетки на наличие выраженных изменений. Это исследование золотой стандарт оценки состояния шейки матки. Мазки на флору. С помощью них врач определяет, есть ли воспалительный процесс во влагалище, в агинит и на поверхности и в цервикальном канале шейки матки. Цервицит. Важно знать: при воспалении мазки на онкоцитологию могут показывать наличие подозрительных клеток. В такой ситуации после противовоспалительного лечения мазок на онкоцитологию повторяют. Мазки на инфекции, передаваемые половым путем. Спектр исследуемых возбудителей выбирает врач. Но проследите, чтобы в него обязательно включили вирусы папилломы человека, ВПЧ, высокого онкогенного риска, их несколько типов. Хотя многие и говорят, что обследовать на ВПЧ и лечить его не нужно, так как вирус очень распространён и не лечится, это неправильный подход. Обследование на ВПЧ крайне важно и влияет на тактику лечения, так как при наличии этого вируса и изменений на шейке матки очень высок риск развития онкологического процесса. Что делать? Первое. В ситуации, когда обнаружена эрозия При кальпоскопии на поверхности шейки матки ничего не выявлено, кроме цилиндрического эпителия. Нет признаков воспалительного процесса в мазках на флору. Нормальные показатели мазков на онкоцитологию. Нет подозрительных клеток. Не обнаружены инфекции, передаваемые половым путем, в частности, в ЭПЧ. С шейкой матки можно ничего не делать, просто наблюдать. Раз в 6 месяцев надо повторять обследование и необходимо следить за тем, как шейка матки заживает. Её заживление будет заключаться в перекрытии сверху поверхности цилиндрических клеток клетками плоского эпителия и формировании зоны трансформации. В дальнейшем эта зона будет видна при кольпоскопии. Бывает, под пластом новых плоских клеток появляются мелкие кисты шейки матки. Но всё это является нормой и не требует лечения. Сменить наблюдательную тактику на активные действия необходимо, если на поверхности вновь образованного слоя плоских клеток возникают изменения, нехарактерные для нормального строения шейки матки. На фоне заживления меняются показатели мазков на онкоцитологию. Второе При выявлении изменений в ходе кольпоскопии проводится прицельная биопсия подозрительных участков, и кусочек шейки матки направляется на гистологическое исследование. Всё это делается для того, чтобы исключить злокачественный или пограничный процесс. Для справки. Почему вообще такое пристальное внимание уделяется шейке матки? Рак шейки матки занимает одну из лидирующих позиций среди раковых заболеваний у женщин, при том, что шейка матки, в отличие от многих других органов матки, желудка, кишечника, лёгких и так далее, доступна для внешнего осмотра. Если по результатам исследования ничего не было выявлено, далее необходимо провести лечение шейки матки. Его поверхность снова должен покрыть многослойный плоский эпителий. В зависимости от ситуации врач прибегает к одному из следующих деструктивных методов лечения: химическое воздействие на шейку матки кислотами, лазер, криотерапия, электрокоагуляция, радиоволновая терапия. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Стоит довериться мнению врача и использовать то, что есть в наличии, и чем он хорошо владеет. третье. Если наряду с изменениями на поверхности шейки матки обнаружена ВПЧ-инфекция, необходимо к деструктивным методам лечения добавить противовирусную терапию. Её обязательно должны пройти оба половых партнёра. Во время лечения при занятии сексом используется презерватив. Совсем отказаться от половой жизни не всегда представляется возможным, так как курсов терапии может быть несколько. Через определённое время после завершения лечения необходимо повторить анализ на ВПЧ и убедиться, что вирус не определяется. Четвёртое конизация шейки матки. В процессе манипуляции из шейки матки вырезается участок наподобие конуса. Отсюда и название процедуры. В этот конус должны войти все изменённые ткани. После заживления на его месте формируется здоровый наружный зев, и шейка матки имеет нормальное строение. Канизацию используют при обширных поражениях в разных частях шейки матки, при глубоких изъялениях. Она позволяет направить на гистологическое исследование сразу большой кусочек шейки матки для анализа подлежащих слоёв. Канизация может быть разной по объёму. Не следует бояться этой процедуры, полагая, что после неё от шейки матки ничего не останется. После любой манипуляции, проведённой для лечения патологии шейки матки, особенно с использованием различных энергий, примерно в течение месяца могут беспокоить водянистые выделения, иногда с небольшой примесью крови. От половой жизни при этом необходимо будет отказаться на месяц до очередной менструации. После менструации можно будет увидеть первые признаки заживления поверхности, а по прошествии ещё 3 месяцев шейка матки должна будет принять окончательный вид. Безусловно, это поверхностный взгляд на проблему патологии шейки матки. Каждый случай индивидуален. Важно помнить одно: не стоит оставлять патологию шейки матки без внимания. Нарушение расположения матки Тело матки расположено под углом к её шейке. Если матка наклонена вперёд, в сторону мочевого пузыря, это называется антифлексио. Если назад, в сторону прямой кишки, ретрофлексио или загиб матки. И тот, и другой вариант расположения матки норма. Однако, если загиб матки к прямой кишке резко выражен, могут возникнуть трудности с зачатием. Что делать? Секс в определённых позах, в противном случае внутриматочная инсеминация. Непроходимость маточных труб, внематочная беременность. Маточные трубы обеспечивают продвижение сперматозоидов из полости матки по направлению к яйцеклетке и продвижение яйцеклетки навстречу сперматозоидам. Служат местом для зачатия и ответственны за продвижение уже оплодотворённой яйцеклетки в полость матки. Всё благодаря их проходимости, волнообразному сокращению труб и мерцанию ресничек эпителия их слизистой оболочки в сторону матки. Воспалительные процессы в придатках приводят к нарушению работы маточных труб, в частности к разрушению ресничек слизистой и в запущенных случаях к сужению просвета труб различной степени. В результате может развиться внематочная трубная беременность, когда оплодное яйцо имплантируется в маточной трубе, потому что оплодотворённая яйцеклетка просто не пролезает в полость матки. Либо зачатие вовсе не состоится, так как сперматозоиды не встретят яйцеклетку. Но не всё так просто, и не во всём стоит винить воспаление. Иногда причиной развития внематочной трубной беременности может быть и обратная перистальтика маточной трубы на фоне нарушения иннервации. Иннервация связь органов и тканей с центральной нервной системой при помощи нервов. А также патология сперматозоидов, из-за которой оплодотворённая яйцеклетка имплантируется раньше, чем достигает полости матки. Обратная перистальтики маточные трубы могут приводить также гормональные нарушения и приём некоторых гормонов не в то время. Что делать при непроходимых или удалённых маточных трубах, возможно только экстракорпоральное оплодотворение. Оплодотворение яйцеклетки вне организма, а затем перенос плодного яйца в полость матки. Очень редко бывают эффективны попытки восстановления маточных труб. Обычно только в случае, если маточная труба была запаяна в области фимбрий, нетивидных структур на поверхности некоторых бактериальных клеток, отличных от половых ворсинок, и её просвет был сохранён. Но даже после восстановления проходимости возможна трубная беременность или повторное бесплодие, так как после операции очень высока вероятность слипания маточной трубы. Миомы матки. Грубо говоря, Матка это мышечный мешок, в котором развивается плод. Она должна быть способна растягиваться до нужного объёма и сохранять такой тонус, который не приведёт к преждевременному изгнанию плода. Мышцы матки состоят из трёх слоёв миоцитов, мышечных клеток. За время беременности их количество растёт, и они увеличиваются в объёме. Во время родов мышцы матки, согласованно сокращаясь, обеспечивают изгнание плода, рождение ребёнка. После родов миоциты возвращаются в исходное состояние. Однако иногда мышцы матки могут препятствовать зачатию и представлять собой опасность для беременности и родов. Такое возможно при дефектах мышечного слоя матки, рубцах на матке после операции и миоматозных узлах. Миома матки это заболевание, связанное с разрастанием мышечной ткани матки и формированием узлов. Влияние этих узлов на фертильность различна. Всё зависит от того, где они располагаются, насколько быстро растут, как снабжаются кровью и сколько их. Например, при миоматозных узлах, деформирующих полость матки, подслизистых, располагаются целиком в полости матки и стремящихся в полость, не стоит пытаться забеременеть. Такие узлы не позволяют плодному яйцу имплантироваться около них. Если же оно всё-таки имплантируется, то они могут помешать дальнейшему его развитию. так как будут оттягивать на себя всё кровоснабжение матки. Это интересно. По такому же принципу работает внутриматочная спираль. Она располагается в полости матки и тем самым не даёт возможности плодному яйцу прикрепиться к матке. Кроме того, она вызывает маточные сокращения, которые дополнительно препятствуют имплантации оплодотворённой яйцеклетки. Во всех остальных случаях подход строго индивидуальный. Миома матки не переходит в рак, и существуют различные методы её ведения и лечения. При незначительном росте небольших узлов можно, к примеру, просто наблюдаться. Во время климакса миома всегда подвергается обратному развитию. Также не стоит мучить себя вопросом, откуда она у вас. Теорий много, но точного ответа вам никто не даст. Что делать? Необходимо сначала проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, как обстоят дела, можно ли планировать беременность. При наличии в полости матки миоматозных узлов, мешающих зачатию, как правило, прибегают к следующим двум вариантам лечения. Первый операция по удалению миоматозных узлов, матка остаётся на месте, детородная функция сохранена. Второй эмболизация маточных артерий. Этот метод имеет много нюансов, но успешно применяется для лечения многих женщин. Рубцы на матке. Еще один дефект мышечного слоя матки чаще всего появляются в результате кесарево сечения, реже после операции по удалению миоматозных узлов. Важно, чтобы рубцы не нарушали целостности матки, не деформировали ее, их растяжение во время беременности и родов было не опасно для матери и плода. что делать, оценить состояние рубцов с помощью УЗИ, 3Д-УЗИ, МРТ, КТ или гистероскопии. Аномалии развития матки. Их существует достаточно много. Наиболее часто встречаются следующие аномалии. Полное удвоение матки. Две матки, две шейки, два влагалища. Неполное удвоение матки. Две матки, две шейки, одно влагалище. Неполное удвоение матки. Две матки, двурогая матка, седловидная матка, перегородка в полости матки, двурогая матка с рудиментарным рогом, слепо заканчивающимся, отрезье, заращение шейки матки, отрезье, заращение влагалища. Седловидная двурогая матка и матка с неполным удвоением не всегда значительно снижают фертильность и не мешают забеременеть и родить. Что делать? Первое При перегородке в матке гистерорезектоскопия, иссечение матки под видеоконтролем. Второе при серьёзных аномалиях развития матки, не позволяющих зачать и выносить плод, только операция. Ей должны предшествовать диагностика: УЗИ, 3D УЗИ, МРТ, КТ, гистеросальпингография или гистероскопия и интерпретация результатов врачом. Это интересно. На данном этапе развития медицины врачи уже способны пересаживать матку женщине как от живого, так и от мёртвого донора. При этом женщина с такой маткой может зачать и выносить плод. Изменение структуры эндометрия. Помимо мышечного слоя, есть ещё одна важная структура в матке, которая участвует в процессе зачатия эндометрий. Это самая удивительная ткань в организме женщины. клетки эндометрия с родни опухолевым делятся с сумасшедшей скоростью. Зачем это нужно? Чтобы каждый месяц в матке оплодотворенную яйцеклетку ждал свежий эндометрий, который после ее имплантации превратится в плаценту, питающую плод. Если же оплодотворение не происходит, то через 14 дней после овуляции приходит менструация, эндометрий отторгается и выходит из матки. Параллельно с этим начинает расти новая слизистая оболочка. На качество эндометрия влияет гормональный фон. При нарушении работы яичников, надпочечников и других органов, производящих гормоны, оно может снизиться. Например, при отсутствии овуляции эндометрий может утолщаться, а менструации приходить с задержкой и быть обильными. При повышении уровня пролактина в крови прекращаются менструации, появляется аменоллеева, пропадают овуляции и эндометрий становится очень тонким. Также он бывает тонким при климаксе, так как в этот период яичники уже не производят гормонов, обеспечивающих его рост. Все эти изменения структуры эндометрия могут помешать зачатию. Иногда эндометрий локально разрастается, и на месте этих очагов постепенно формируется структура с питающей ножкой полип. Он воспринимается как инородное тело и функционирует аналогично внутриматочной спирали и миоматозному узлу. Зачатие становится невозможно. Очень часто полипы появляются на фоне патологии щитовидной железы. Кроме того, к изменению структуры эндометрия могут приводить воспаление слизистой оболочки матки, эндометрит и придатков, сальпингоафорит, длительно стоящие спирали, выскабливание полости матки, особенно повторные, аборты, манипуляции на полости матки в послеродовой период, особенно при воспалительных осложнениях. Также на эндометрии влияют разные инфекции, которые, прежде чем проникнуть в придатки, атакуют полость матки, вызывая ее воспаление. После таких вмешательств и заболеваний эндометрий порой перестаёт нормально нарастать, отторгаться и превращаться в полноценную плаценту. Самое неблагоприятное изменение структуры эндометрия сращение, которое не даёт ему нарастать. Что делать? Первое восстановление гормонального фона, проведение противовоспалительной терапии, Улучшение кровоснабжения с помощью физиотерапии, массажа, лечения пиявками и препаратами, нормализующими кровоток. Иногда полноценное выскабливание с последующим наращиванием. Второе при полипах и разрастании эндометрия, гиперплазии выскабливание и хирургическое удаление полипа. Все удалённые ткани должны быть направлены на гистологическое исследование для выявления или исключения онкологических, гиперпластических или воспалительных процессов и планирования дальнейших действий. Третье при сращениях, иссечение и гормональная терапия. Лечение длительное и, к сожалению, не всегда эффективное. Эндометриоз Заболевание, при котором клетки эндометрия появляются в нетипичных для них местах. Развивается после 35 лет у 70% женщин. Существует внутренний эндометриоз, наружный генитальный и экстрагенитальный. Последний не связан с репродуктивной системой, поэтому рассмотрим только первые два. При внутреннем эндометриозе клетки слизистой оболочки прорастают в мышцы матки. Она становится червивой. Её пронизывают эндометриоидные ходы и приобретает шарообразную форму. Перед менструацией матка увеличивается в размере в 2 и более раз, так как эндометрий растёт не только в её полости, но и в яичниках, маточных трубах. Менструации становятся обильными со сгустками, до и после них наблюдается тёмно-коричневая мозня. Всё это препятствует зачатию. При наружном генитальном эндометриозе клетки слизистой оболочки появляются в структурах, находящихся вне полости матки, на поверхности маточных труб, яичников, брюшины малого таза, в связках и сосудах малого таза. Каждую менструацию эти очаги эндометрия тоже кровоточат, формируя спайки, которые впоследствии могут сделать зачатие невозможным. Этот процесс сопровождается сильными болями. После имплантации в яичник клетки эндометрия постепенно формируют в нем эндометриоидные кисты с кровянистым содержимым. Эти кисты растут, вытесняя ткань яичника и тем самым лишая женщину запаса яйцеклеток. Существует много теорий возникновения эндометриоза. Однако точной причины его появления до сих пор никто не знает. Поэтому полноценное лечение невозможно. Что делать? Первое, При наружном генитальном эндометриозе хирургическое лечение: удаление очагов, прижигание их на брюшине, удаление эндометриоидных кист, если они большие, рассечение спаек. Второе при внутреннем эндометриозе гормональная терапия перед зачатием. Она сделает менее выраженными его проявления на уровне матки. Спайки. Они могут возникать в малом тазу не только в результате деятельности эндометриоидных очагов, Самая частая причина их появления воспалительные процессы в придатках матки на фоне инфекций, передаваемых половым путём. Наиболее страшные возбудители, поражение которыми приводит к выраженному спайкообразованию это хламидии и гонококки. Ещё одна причина возникновения спаек операции на органах брюшной полости и малого таза, особенно экстренные и сопровождающиеся внутрибрюшными кровотечениями, гноем в животе. Ухудшает ситуацию вхождение в живот путём разреза, лапаротомия, а не микроразрезов, лапароскопия. Сейчас хирурги во время операций всячески пытаются снизить спайка образование. Они используют противоспаечные гели, которые наносят на оперируемые поверхности или рассасывающиеся ткани, противоспаечные барьеры, но это не всегда помогает. Каждая женщина имеет индивидуальную склонность к образованию спаек. Степень предрасположенности определена генетически. Воспаление одной и той же выраженности может одну женщину навсегда лишить возможности иметь детей без хирургического вмешательства, а на другую никак не повлиять. Что делать? Рассечение спаек. Нарушение работы яичников. Яичник основной орган в репродуктивной системе женщины, обеспечивающий продолжение рода. В нём содержатся яйцеклетки, несущие генетическую информацию о матери, и их запас с самого рождения огромен. С момента становления менструального цикла каждый месяц происходит постепенная утрата яйцеклеток, и каждый раз выбирается лучшая из имеющихся. Процесс отбора запускается мозгом в первый день менструации. Потом фолликул, внутри которого живёт избранница, начинает расти и постепенно достигает 2 см в диаметре. На это уходит около двух недель. По мере его роста увеличивается количество эстрогенов, вырабатываемых клетками, выстилающими этот фолликул изнутри, и нарастает эндометрий. Как только количество эстрогенов в крови достигает определенного уровня, размеры фолликула 2 см, а толщина эндометрия 8 мм, происходит овуляция, разрыв фолликула и выход яйцеклетки. Эта яйцеклетка засасывается маточной трубой и направляется навстречу сперматозоиду. Если маточные трубы проходимы и сперматозоиды активны, она оплодотворяется. Затем для дальнейшего развития плодное яйцо погружается в эндометрий. Лопнувший фолликул превращается в жёлтое тело. Клетки внутри него начинают производить гормон прогестерон. Он, как и эстрогены, влияет на эндометрий в полости матки, но не утолщает его, а видоизменяет так, что слизистая оболочка лучше питает погружённую в неё оплодотворённую яйцеклетку. Именно прогестерон, вырабатываемый жёлтым телом, поддерживает развитие плода до двенадцатой недели беременности. Если же оплодотворение не состоится, то жёлтое тело просуществует 14 дней после овуляции, на протяжении которых будет постепенно уменьшаться, а затем и вовсе исчезнет. Концентрация прогестерона снизится, и начнётся новый цикл с новой менструацией. Что и как влияет на функционирование яичников? Мозг Ошибки при выработке им определённых веществ, регулирующих работу яичников, могут приводить к нарушению овуляции. Надпочечники, выделяя мужские половые гормоны, могут изменять баланс системы, делая овуляцию невозможной. Щитовидная железа. Как усиление, так и снижение активности её работы может приводить к изменению работы яичников. Яичники могут с избытком производить мужские половые гормоны, нарушая при этом овуляцию. Кроме того, в них может просто быть мало яйцеклеток. Из-за операции на яичнике, кист яичника, исходного низкого содержания яйцеклеток, синдрома гиперстимуляции в прошлом, вследствие чего их работа рано прекратится. Также яичники могут перестать отвечать на сигналы мозга и прекратить овулировать. Что делать? Необходимо проконсультироваться с гинекологом, эндокринологом. Терапия может быть различной: и консервативной, и хирургической, и с привлечением смежных специалистов. Тромбофилия это изменение в системе свёртывания крови, в системе гемостаза. Как показали исследования последних лет, они могут приводить помимо тромбозов к бесплодию и невынашиванию, чаще всего в молодом возрасте. Женщин не всегда обследуют на предмет нарушения системы гемостаза. В результате некоторые порой проживают жизнь с диагнозом бесплодие неясного генеза. Женщинам с таким нарушением не помогают даже вспомогательные репродуктивные технологии ВРТ. Тромбофилия бывает врождённой и приобретённой. Врождённая тромбофилия это генетические изменения, унаследованные от родителей и закреплённые в генах. У пациентов с таким диагнозом есть родственники, у которых был тромбоз, которые пережили инсульт или инфаркт. Приобретённая тромбофилия это состояние, приобретённое с возрастом, при которых отмечается повышенное свёртывание крови. При этом нет генетических нарушений и в роду ни у кого не было тромбозов. Самый опасный вид приобретённой тромбофилии антифосфолипидный синдром. Это заболевание, при котором в крови плавают антитела, атакующие сосуды, а также будущие ткани плаценты и плода. Иногда выраженность процессов бывает так высока, что прерывание беременности происходит на самом раннем сроке в первые дни задержки, и женщина считает себя бесплодной. Механизмы, благодаря которым тромбофилия мешает наступлению или протеканию беременности, очень сложны. и не ограничиваются только повышением свёртываемости и тромбозом микрососудов на уровне матки. Что делать при повышенном свёртывании крови и тромбозе микрососудов принятие разжижающих кровь препаратов. HLA. Для зачатия и нормального протекания беременности очень важно, чтобы иммунная система женщины правильно реагировала на появление эмбриона и не отторгала его. За биологическую совместимость плода и матери отвечают гены HLA Human Leukocyte Antigen. При определённом сочетании материнских и отцовских таких генов имплантация может не происходить либо могут случаться выкидыши на ранних сроках. Что делать? Иммунизация лимфоцитами партнёра Из крови партнёра берут определённую фракцию и вводят её женщине для развития особенной реакции иммунной системы. Как определить фертильность? Самостоятельно безусловно, определить фертильность проще всего опытным путём отменить контрацепцию и попытаться стать мамой. Если же вы ещё не планируете беременеть, а знать фертильны вы или нет хочется, то можно прибегнуть к другим способам. Первый прийти на приём к гинекологу, пройти все стандартные обследования и убедиться, что вы здоровы. Второй удостовериться в регулярности цикла. Третий определить овуляцию в домашних условиях, например, сделать тесты. Многие женщины чувствуют её наступление ежемесячно. Кто-то отмечает появление слизистых прозрачных выделений в середине менструального цикла, а можно определить овуляцию по ректальной базальной температуре. Ещё 15 лет назад измерение ректальной температуры считалось одним из главных диагностических методов оценки овуляции. Сейчас гинекологи предпочитают назначать пациенткам УЗИ и анализы на гормоны. Однако ректальная температура по-прежнему может многое рассказать как самой пациентке, так и врачу. Проводится её измерение в течение 3 месяцев. Эта процедура позволяет узнать, была ли овуляция хотя бы раз, и если была, в какой день. Как измерять ректальную базальную температуру? Она измеряется утром после полноценного сна, не менее 6-7 часов, в состоянии полного покоя и лёжа в постели. Как правило, наиболее точное значение можно получить, если мерить температуру ртутным градусником в прямой кишке. На основе полученных данных составляется график. Менструальный цикл состоит из фолликулярной, авуляторной и лютеиновой фаз. В первую фазу цикла, которая начинается с наступления менструации в организме женщины, активно синтезируются эстрогены, положительно влияющие на пролиферацию эндометрия. Этот период характеризуется стабильно низкими показателями температуры на графике, поэтому называется гипотермическим. Примерно в середине цикла в фолликуле созревает яйцеклетка. Ее выход из яичника, овуляция, сопровождается изменением гормонального фона женщины, после чего в норме начинает продуцироваться прогестерон, главный гормон беременности. Это биологически активное вещество, влияя на центры терморегуляции в головном мозге, провоцирует повышение температурных показателей примерно на 4,6 градуса по Цельсию. Если оплодотворение не происходит, уровень прогестерона начинает снижаться, приходят месячные, и организм опять вступает в фолликулярную фазу цикла. В период начала менструации показатели базальной температуры снижаются до 36,3-36,5 градусов по Цельсию. В период фолликулярной фазы показатели базальной температуры стабильные. В период цикла Примерно за 2 недели до предполагаемых месячных показатели базальной температуры повышаются. В период перед овуляцией показатели базальной температуры снижаются на 1/10 градуса по Цельсию. В период овуляции показатели базальной температуры повышаются до 36,9-37,1° по Цельсию. В период за 1-2 дня до начала менструации показатели базальной температуры снижаются до 36,7-36,8 градуса по Цельсию. Примечание. Разница между температурами двух фаз не должна превышать 4-5 градуса по Цельсию. Для анавулеторных циклов без эвуляции характерны следующие особенности. Отсутствие перепада базальной температуры в середине цикла, В лютеиновой фазе базальная температура низкая, так как не формируется жёлтое тело, синтезирующее прогестерон. Оценить фертильность партнёра можно только по спермограмме. Наличие у него детей ещё ни о чём не говорит. Врачебные методы. Первый спермограмма. Поможет оценить качество спермы партнёра. К этому исследованию необходимо подготовиться, в частности, какое-то время воздержаться от половых связей. В сперме должно накопиться достаточно сперматозоидов. Сдавать биоматериал надо там, где есть возможность оценить его в свежем виде без заморозки и транспортировки. Нельзя делать выводы по одной спермограмме. Нужно как минимум два раза пройти это исследование, сделав между ними перерыв. При отклонении показателей необходимо обратиться к андрологу, специалисту по заболеваниям мужской половой сферы, бесплодию у мужчин. Он проведёт дообследование и определит причину. Это могут быть воспалительные процессы. Необходимо будет проверить на наличие инфекции. Показаны противовоспалительное лечение и антибактериальная терапия. После её окончания качество спермы не сразу улучшится. Гормональные нарушения у мужчины. Они не так редко встречаются, как нам кажется. В этом случае назначают до обследования с определением мужских половых гормонов, гормонов надпочечников, щитовидной железы, центральной нервной системы, пролактина. Избыточный вес. Он мешает нормальному сперматогенезу. Чтобы снизить вес, партнёра сажают на диету. Анатомические причины. Прежде всего необходимо будет провести оперативное лечение. Второй гормональные исследования. Как мы уже знаем, в репродукции человека участвуют гормоны яичников мужские и женские, надпочечников, щитовидной железы и нервной системы. Их довольно много, чтобы найти слабое звено, нужны обследования. Третий менструальный календарь поможет оценить регулярность менструаций и овуляции. Методы определения овуляции могут быть как простыми, например, измерение ректальной температуры в течение месяца или использование мочевых тест-полосок, так и более сложными с посещением врача для УЗИ в течение нескольких дней, нескольких месяцев. Четвёртый осмотр УЗИ. Врач осмотрит наружные половые органы, шейку матки, возьмёт мазки для оценки состояния микрофлоры влагалища, определит с помощью УЗИ толщину эндометрия в полости матки. Выявите ли исключит анатомические изменения матки и придатков, миому, эндометриоз, кисты яичников, опухоли в малом тазу, пороки развития матки и придатков, кровотоки в артериях матки. Пятый. Гистеросальпингография, УЗИ, диагностическая лапароскопия. С помощью них врач проверит состояние маточных труб, в частности их проходимость. Шестой. Другие исследования. выявляет или исключат более сложные причины нарушения фертильности: иммунологические, генетические, по данным лабораторных исследований крови, нарушения в HLA, системе свёртывания крови. Как повлиять на фертильность самостоятельно? Первое. Постарайтесь определить наличие и время овуляции с помощью тестов, измерения ректальной температуры или по косвенным признакам. Боли в середине менструального цикла, слизистые выделения из половых путей, приурочьте половые акты ко времени овуляции. Помните, наилучшее качество у спермы после 3-4 дней воздержания. Если овуляция происходит редко, вероятность её наступления можно повысить, полетев зимой отдыхать в жаркие страны. Второе. Избавьтесь от избыточного веса. Он препятствует овуляции. Третье. Откажитесь от вредных привычек. Ведите активный образ жизни, правильно питайтесь. Четвёртое. Принимайте фолиевую кислоту. Пятое. Заботьтесь о партнёре. Обеспечивайте ему полноценное питание, следите за его вредными привычками, попросите его отказаться от частых походов в баню и малоподвижного образа жизни. Шестое. Не сообщайте всем о вашем плане забеременеть, чтобы не сделать эту идею патологической доминантой в мозге. Помните, именно мозг руководит всеми процессами в организме. Когда не надо откладывать визит к врачу? Первое если у вас есть заболевания, которые могут препятствовать зачатию. Второе если вам менее 35 лет и вы не предохраняетесь от беременности уже в течение года. Третье если вы старше 35 лет и не предохраняетесь в течение 6 месяцев. Врачебные методы. Первое. Хирургические методы. Используют при миоме матки, удалении миоматозных узлов, кистах яичников, удалении кист, подозрении на непроходимость маточных труб, изменении их строения, восстановлении проходимости труб или их удалении. Спаечном процессе в малом тазу. Разъединение спаек. Пороках развития женских половых органов. Формирование единой матки при ее удвоении и Рассечение перегородки матки, удаление лишней зачаточной матки. В заболеваниях мужских половых органов. Варикоцеле, аденоме простаты. Изменении строения эндометрия. Гиперплазии, полипах, сращениях в полости матки. Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание, резектоскопия. Второе антибактериальная терапия. Проводят при инфекциях. Третье Медикаментозная гормональная терапия. К ней прибегают при гормональных нарушениях и отсутствии овуляции. При этом используют препараты, стимулирующие овуляцию, таблетки или уколы, препараты, содержащие эстрогены для наращивания эндометрия при дефиците эстрогенов или тонком эндометрии, препараты, содержащие прогестерон при его недостатке, нерегулярном менструальном цикле, тонком эндометрии или после предыдущих вмешательств в полости матки. препараты, содержащие гормоны щитовидной железы, при снижении её функции, если это причина отсутствия овуляции. Препараты, снижающие синтез мужских половых гормонов в организме женщины при их избытке. Противозачаточные таблетки курсами для подготовки к беременности или дальнейшей стимуляции овуляции с целью прерывания на время работы собственных гормональных систем. Гормоны мужские половые для мужчин при малом их количестве и плохой спермограмме. Четвёртое. Негормональные препараты, направленные на нормализацию гормонального фона. Пятое. Препараты, снижающие концентрацию пролактина, назначают для нормализации овуляции и показателей спермограммы. Шестое. Препараты разжижающие кровь: аспирин, курантил, гепарин. Применяют при повышенном свёртывании крови. антифосфолипидном синдроме и тромбофилии. При этих состояниях назначают также препараты фолиевой кислоты, омега-3, витамины группы Б. Седьмое иммунизация лимфоцитами партнёра. Показано при иммунологическом бесплодии совпадении трёх и более генов HLA. Профилактика преждевременного снижения фертильности С раннего детства следите за тем, как у ребёнка проходит становление репродуктивной системы, в частности, как у девочки идут менструации. Уже на этом этапе своевременно обращайтесь к специалистам при возникновении подозрений на дисфункцию. При нарушениях менструального цикла необходимо вовремя проанализировать гормональный фон, выявить изменения и скорректировать их, чтобы они не привели к непоправимым последствиям. С началом половой жизни важна контрацепция. Предохраняться нужно не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передаваемых половым путём. В течение жизни в целом очень важны здоровый образ жизни, характер питания, физические нагрузки и приём витаминов. Ежегодные осмотры гинеколога помогут выявить возможные заболевания на ранних стадиях. Также помните, если вы пытаетесь забеременеть дольше года и ничего не получается, проконсультируйтесь с врачом по этому поводу. Если и с врачебной помощью беременность самостоятельно не наступает, обратитесь в клинику ЭКО. Что делать, если вы бесплодны, а мамой стать хочется? Для начала необходимо выявить причину бесплодия и вместе с врачом попробовать на неё повлиять. Если попытки не увенчаются успехом, стоит прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям, в частности к экстракорпоральному оплодотворению ЭКО. Если проблемы ещё и в партнёре, то к ЭКО добавляют инъекцию сперматозоидов в цитоплазму ооцита ИКС, интрацитоплазматическую инъекцию морфологически нормального сперматозоида ИМС и другое. Бывает, матка женщины не способна к вынашиванию. Тогда прибегают к помощи суррогатных матерей. Они могут вынашивать и генетически чужеродный им плод, и плод донором яйцеклетки для которого была суррогатная мать. Также сейчас даже существует возможность успешно пересадить матку и выносить в ней плод. В крайнеи ситуации мужского бесплодия на помощь может прийти донорская сперма. Но ну и наконец, у сыновления также хороший шанс стать мамой. В конце концов, родитель не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. Вспомогательные репродуктивные технологии ВРТ Поговорим подробнее о вспомогательных репродуктивных технологиях. Обычно их применяют доктора специализированных клиник, репродуктологи. Однако есть и специалисты широкого профиля, которые лечат бесплодие и используют эти технологии. В последнее время доступны и транспортные схемы Транспортная схема подразумевает сотрудничество с выбранным вами гинекологом по месту жительства, с привлечением репродуктолога для прохождения основных этапов программы ВРТ и направлением вас в специализированную клинику лишь для забора фолликулов, пункции и переноса эмбриона. Назначает стимуляцию, проводит УЗИ, контроль роста фолликула и констатирует появление беременности лечащий врач. Считается, что ВРТ дорогостоящая процедура, Это действительно так. Однако не всегда их оплачивает пациент. По приказу Министерства здравоохранения женщины и граждане Российской Федерации с диагнозом бесплодие имеют право на бесплатное лечение этого заболевания с помощью ВРТ. Вся информация об этом находится в открытом доступе. Всё больше частных клиник сотрудничает с государством и проводит процедуры по квотам. Что предшествует применению ВРТ? Прежде чем прибегнуть к ВРТ, необходимо пройти обследование. Первое исключить все противопоказания к беременности на данный момент. Второе выяснить общее состояние организма на настоящий момент. Третье узнать причину бесплодия. Без этого эффективность использования ВРТ минимальна, так как то, что мешает наступлению естественной беременности, может помешать и ВРТ. Принципиально важно при этом знать состояние гормонального фона, эндометрия, показатели спермограммы, гемостазиограммы, анализа на свёртываемость крови, иммунологические показатели. Изменения в этих данных требуют проведения дополнительной терапии, которая повысит эффективность ВРТ. Важно понимать, что не всегда получается сразу забеременеть после применения ВРТ. С каждой новой попыткой врач будет вносить изменения в стратегию терапии. Виды ВРТ. Первый искусственная инсеминация. Специально обработанную свежесобранную сперму хорошего качества вводят в период овуляции непосредственно в полость матки. При этом следят за ростом фолликула и толщиной эндометрия, чтобы подобрать день введения, либо после достижения фолликулом определённого размера запускают искусственно его овуляцию. Процедура выполняется на гинекологическом кресле, пара приезжает вместе. Но в этот же день партнёр сдаёт сперму, инсеминация проводится и бывает эффективной при цервикальном факторе. В ситуациях, когда в слизи шейкичного канала содержатся вещества, инактивирующие сперматозоиды, или в случае анатомических изменений в шейке, однако процедура не так безопасна, как хотелось бы. Но чужеродный белок спермы, искусственно введённый в большом количестве в полость матки, могут быть аллергические реакции разной степени выраженности. Второй и К Малоподвижные сперматозоиды подготавливают специальным образом и далее искусственно вводят внутрь яйцеклетки. Это увеличивает вероятность образования эмбриона. К икси прибегают при серьезных, не поддающихся коррекции изменениях показателей спермограммы. Третий – культивирование клеток, эмбрионов. В результате слияния яйцеклетки и сперматозоида формируется зигота, которая в течение нескольких дней проходит культивацию до достижения ею готовности к переносу в матку. Перед переносом эмбриолог всегда оценивает качество эмбрионов под микроскопом по различным критериям. Четвёртый суррогатное материнство. К нему прибегают в ситуациях, когда у женщины удалена матка либо её возраст, здоровье не позволяют выносить плод. Сурогатную мать вам предложат в клинике. Женщины, претендующие на эту роль, проходят строгий отбор. Они должны быть здоровы и иметь своих здоровых детей. С ними заключают договор, который подтверждает права обратившейся в клинику пары на ребёнка. плод, который должна будет выносить суррогатная мать, может быть как полностью чужеродным ей, яйцеклетка женщины из бесплодной пары или донорская, так и содержать её генетическую информацию, если она стала и донором яйцеклетки. 5. Донорство половых клеток. Банк спермы предлагает много вариантов. При этом можно ознакомиться с данными донора и иногда даже с его детскими фотографиями. Доноры спермы должны быть здоровыми мужчинами, имеющими здоровых детей. Те же требования предъявляют к женщинам-донорам яйцеклеток. Стоит отметить, процедура получения донорских женских половых клеток не так проста, как у мужчин. Женщине-донору проводят стимуляцию суперовуляцией, которая сама по себе может быть очень опасна, а затем осуществляют забор яйцеклеток. Женщина-донор рискует своим здоровьем. Полученные половые клетки специальным образом консервируется. 6. Преимплантационная генетическая диагностика ПГД. Активно развивающийся вид ВРТ. В последнее время внимание учёных в большой степени обращено на эмбрион как причину неудач в попытках забеременеть. Считается, что в основе потерь лежат генетические нарушения у эмбриона. Поэтому при повторяющихся неудачах с ЭКО бесплодия рекомендуют пройти ПГД. При этом не только оценивают переносимый эмбрион под микроскопом, но и с помощью специальных методов проводят диагностику его ДНК. Лишь после этого эмбрион переносят в матку. 7. Криоконсервация половых клеток эмбрионов. Криоконсервируют ооциты, не использованные после забора. Также к криоконсервации прибегают женщины репродуктивного возраста, которые не планируют беременеть в ближайшее время и таким образом запасают яйцеклетки для использования в будущем. Ее же проводят и при заболеваниях, лечение которых может привести к резкому сокращению количества яйцеклеток. Эмбрионы тоже криоконсервируют. Раньше так поступали только с лишними эмбрионами, чтобы использовать их в следующих попытках или в дальнейшем повторно забеременеть. Сейчас активно применяют криопротоколы, согласно которым все эмбрионы перед переносом в матку подвергаются криоконсервации. Вероятность имплантации при этом резко повышается. Восьмой ЭКО. Это то, что мы называем зачатием в пробирке. Этапы ЭКО. Стимуляция суперовуляции. Для неё используются различные схемы и протоколы. Они подбираются индивидуально в зависимости от имеющихся у женщины изменений. Стимуляцию суперовуляции проводят для забора нескольких яйцеклеток. В последние годы стали распространены протоколы в естественном цикле, когда пунктируют единственный выросший самостоятельно фолликул. После стимуляции суперовуляции может возникнуть осложнение синдром гиперстимуляции. Причина его развития избыток эстрогенов. Вырастает очень много фолликулов, и как следствие, в кровь выбрасывается большое количество этих гормонов. При этом может отмечаться увеличение окружности живота, появление жидкости в брюшной полости, изменение показателей лабораторных анализов, повышение свёртываемости крови и так далее. Забор яйцеклеток. Под наркозом женщине на гинекологическом кресле проводят пункцию заднего свода влагалища. Его прокалывают иглой, а затем отсасывают яйцеклетку из каждого фолликула. Процедура проходит под УЗИ наведение. Все извлечённые яйцеклетки сразу же отправляются в лабораторию для смешивания с подготовленной свежей спермой. На этом этапе тоже может быть осложнение кровотечение из прокола яичника, требующее оперативного лечения. Культивирование эмбрионов и их оценка эмбриологом. Появившиеся при культивации эмбрионы хорошего качества переносят в матку. Если получилось несколько таких эмбрионов, оставшиеся криоконсервируются с целью последующего переноса. Подготовка женщины к переносу эмбриона. Прежде всего, это касается эндометрия. Для успешного переноса он должен быть определённой толщины, кровоток в матке нормальным, только при здоровом эндометрии возможна имплантация эмбриона. Перенос эмбрионов. В настоящее время репродуктологи склоняются к переносу одного или двух эмбрионов. Перенос большего количества повышает риск развития многоплодной беременности, выносить которую очень сложно. Да и к тому же она давно признана патологической. В некоторых случаях приходится проводить редукцию эмбрионов, вызывать индуцированную гибель одного из них, чтобы беременность могла прогрессировать и развивались другие эмбрионы. Переносы осуществляют в определённую фазу цикла, в тот момент, когда эндометрий готов к имплантации. После начинается гормональная поддержка беременности. Оценка результата через 12-14 дней после переноса эмбриона сдаётся анализ крови на ХГЧ для подтверждения наступления беременности. Затем проводят ультразвуковое исследование. Несмотря на то, что эмбрион переносится в полость матки, его имплантация вполне может произойти и в маточной трубе. Новые возможности УЗИ в гинекологии и акушерстве. Доплерометрическое исследование. Доплерометрическое исследование гемодинамики матки в режиме 3D позволяет оценивать её кровоснабжение. Это исследование важно пройти всем женщинам с невынашиванием и бесплодием перед планированием беременности. Ведь нарушение гемодинамики матки влияет на прикрепление плодного яйца к стенке матки, его адекватное погружение и качество хориона, плаценты. Исследование проводится на 19-24 день цикла или 5-7 день после овуляции. Новые аппараты УЗИ Новые аппараты УЗИ, такие как Вилузен и Эйт, отличаются возможностями диагностики. УЗИ, сделанное на таком оборудовании, можно назвать экологичным. Также эти аппараты позволяют минимизировать время исследования, а программы, которыми они оснащены, в большинстве случаев диагностировать аномалии развития матки, выявить полипы, синехии в полости матки, нарушения проходимости маточных труб, подсчитать количество фолликулов. Таким образом, есть возможность без проведения операций выявить причины бесплодия и невынашивания беременности у большинства пациенток. К примеру, ко мне на ГСГ исследование пришла пациентка с диагнозом неясного генеза. Ей его поставили 4 года назад, и всё это время она планировала беременность. В ходе УЗИ на валозум и Эйт я чётко увидела полип цервикального канала и спайку в области просвета одной из маточных труб. Они и явились причиной бесплодия. Решением проблемы стало удаление полипа и рассечение спайки гистерорезектоскопически. Итак, УЗ-диагностика проводится в разные дни цикла в зависимости от задач исследования. 3D УЗИ органов малого таза на 5-7 день менструации, сразу после завершения менструального кровотечения. Фолликулометрия на Sona AVC follicle на 7-9 день и далее через день. показывает рост фолликулов и разрыв одного из них доминантного. В результате разрыва высвобождается яйцеклетка, а в остаточном фолликуле развивается жёлтое тело. Эхогистерография на 7-13 день менструального цикла позволяет исключить трубный фактор бесплодия, полипы, синехии.